579. Да, да, да. Утверждаю спокойствие среди смятений и бурь. Не диво являть спокойствие среди тишины, довольство и благополучие, но видеть его в действии среди напряжений и в вихре урагана будет достижением архата. Огни спокойствия, непоколебимые вихрями низших слоёв, не космическими бурями и битвами, являются мощь творящего логоса-создателя. И до четырнадцатого счёта достигает явление огненного спокойствия. Несказуемая мощь, несказуемое величие огня отца-созидателя. Планетные духи величие спокойствия творят. Спокойствие владыки есть мощная сила. Спокойствие будем учиться и мы, помня о беспредельности качеств.